Я думала об этом. Я много думала об этом. Мы только бросим Грека и удерем. Куда? Куда-нибудь. Что нас держит? Ничего, конечно. Ты знаешь, куда можно уехать? Да куда угодно. Найдем куда. Нет. Нет, только не в ресторан. Я вовсе не имею в виду ресторан. Я говорю о дороге. Это здорово, Кора. И никто не знает дорогу лучше меня. И я умею работать. Разве мы не хотим этого? встанем пары бродяг, а? Ты был отличным бродягой. У тебя нет даже носков. Ты любишь меня? Я люблю тебя. Я буду любить тебя даже без рубашки. Я особенно буду любить тебя без рубашки, чтобы можно было почувствовать, как прекрасны твои плечи. Бегство от дорожных копов укрепляет мускулы. Ты крепкий. Большой, высокий и крепкий. И у тебя мягкие волосы. Ты не пошляк, который каждый день накачивается ромом. Должно быть, это приятно пахнет. Не говори так, Фрэнк. Дорога ведёт только в дешёвый ресторан. Для меня в ресторан, для тебя на любую работу. Грязную, изнурительную работу. И на тебе халат. Я бы отдала последний доллар, чтобы разок увидеть тебя в халате, Фрэнк. Да ну... Но... Ты любишь меня, Фрэнк? Да. И так сильно, что готов ради меня на всё? Да. Есть один выход. А еще говорила, что ты не чертова кошка. Я сказала то, что имела в виду. Я не то, что ты думаешь, Фрэнк. Я хочу работать и быть человеком, вот и все. Но что можно сделать без любви? Ты это знаешь, Фрэнк? Женщина, во всяком случае, не может ничего. Но я совершила ошибку и с тех пор стала чертовой кошкой. Но на самом деле я не чертова кошка, Фрэнк. Тебя за это могут повесить. Нет, если ты сделаешь все хорошо. Ты умный, Фрэнк. Я никогда не обманывала тебя. Ты подумай об этом. Есть много выходов, не беспокойся. Я не первая женщина, которая как чертова кошка выкручивается из неприятностей». «Ник ничего мне не сделал. Он хороший парень». «Хороший? Он просто вонючка, уверяет тебя. Он сальный, он вонючка. Ты думаешь, я позволила бы себе носить спецовку с буквами на спине, будь у меня как у него четыре костюма и дюжина шелковых рубашек?» И разве наполовину это заведение принадлежит не мне? Разве я не готовлю ему еду? Ты лишь делаешь свою часть работы. Ты говоришь так, как будто все уже решено и готово. А кто еще, кроме нас, с тобой может знать, готовый или нет? Кроме нас? Никто? Да, Фрэнк. Ты и я. Чтобы не бросать задуманное на полпути. Ты действительно чертова кошка. Ты не должна давить на меня. Мы сделаем это, Фрэнк. Поцелуй меня. Я поцеловал ее. Ее глаза светились, как две синие звездочки. А мы решили все сделать сегодня. Было около десяти вечера, и Грек принимал обычную субботнюю Ванну. Я нес воду в свою комнату, собираясь побриться, когда вспомнил о машине, которую оставил на улице. Я подошел к машине и остановился возле неё чтобы нажать на сигнал, если кто-нибудь появится. Кора дождалась, когда он вылез из ванной, и встала сзади него с тяжелой штуковиной вроде дубинки, которую я смастеил из мешочка, набив его железками. Сперва это должен был сделать я, но мы поменялись ролями. На мое появление Грек мог обратить внимание. Кора должна была ударить его по голове и уложить в ванну, чтобы Грек захлебнулся. А потом, оставив воду течь, выбраться из ванной через окно и спуститься по приставной лестнице. В моей обязанности входило забрать эту штуковину, высыпать из мешочка железки, выбросить мешочек, поставить лестницу на место и отправиться к себе в комнату бриться. Когда вода из ванны достигнет кухни, Кора должна позвать меня — чтобы мы вдвоем взломали дверь, нашли его и вызвали врача. Мы считали, что это будет выглядеть как несчастный случай. Человек поскользнулся в ванной, упал, ударился головой и захлебнулся. Я вычитал эту идею в газете, где какой-то тип писал, что в ваннах с людьми происходит много несчастных случаев. Взяв горячую воду для бритья, я отнес ее в свою комнату и поставил на бюро где я разложил бритвенные принадлежности. Потом я пошел к машине и встал так, чтобы видеть одновременно дорогу и окно ванной комнаты. Грек пел. Мне пришла в голову мысль запомнить песню, которую он пел. Ник исполнил ее один раз и запел снова. Я посмотрел на кухню. Кора была там. Из-за поворота показался грузовик с прицепом. Я потрогал кнопку клаксона на руле... Иногда у шоферов грузовиков появляется желание перекусить, причём самое неподходящее время. А они народ такой, что сломают дверь, прежде чем успеешь её открыть. Но грузовик проехал мимо. За ним тянулась ещё пара. Я снова посмотрел на кухню. Коры там не было. В спальне зажёгся свет. Потом я вдруг увидел, что у крыльца что-то движется. Я чуть было не нажал на кнопку клаксона, но увидел, что это кошка. Обыкновенная серая кошка. Но меня это потрясло. Кошка была последним существом, которое я хотел бы здесь видеть. Повернувшись к машине, я посмотрел на лестницу. И именно в этот момент показался коп. Он выскочил за повороты на мотоцикле и пока я растерянно смотрел на дорогу, остановился между мной и машиной. Сигнал коре я подать так и не успел. Что-нибудь случилось? Да вот вышел загнать машину в гараж. Это ваша машина? Нет, парня, у которого я работаю. Окей. А отгони-ка ее. Он обернулся. Будь я проклят. Посмотрите-ка. На что посмотреть? Черт возьми, кошка поднимается по лестнице. Я люблю кошек. Он пару раз газанул и уехал. Как только он скрылся, я подошел к машине. Но опоздал. Я увидел, что в доме погас свет, и тут же раздался крик коры. I love Corina Tell the world I little darling, where you been so long? Oh, oh, little darling, where you been so long? I had no